Глава восьмая. Янтарина. Автобус, набитый битком сотрудниками космодрома, наконец-то остановился на своей конечной остановке, и я с облегчением выдохнула. Вновь оказавшись на свежем воздухе, окинула взглядом неудобный тесный транспорт, подумав о том, что вряд ли ещё раз переживу подобную поездку. «Девушка, вам помочь?» услышала за спиной приятный мужской голос. Обернувшись, увидела какого-то мужчину в тёмно-синем рабочем комбинезоне, который с улыбкой смотрел то на меня, то на мой чемодан. «Спасибо, но я справлюсь сама», — кивнула в ответ и потопала к зданию космодрома. Чтобы ни у кого не возникло подозрений по поводу моей личности, некоторое время назад я переехала в маленький домик в рабочем квартале. Крохотное жильё весьма отличалось от того, к которому я привыкла, но ради задания надо было потерпеть, ведь никто не должен был догадаться, кем я являюсь на самом деле. Вместе с этим пришлось отказаться от личной машины, такси, и передвигаться приходилось исключительно на общественном транспорте. Каждая поездка была похожа на ад, потому что нет ничего хуже, чем ехать в переполненном автобусе с множеством посторонних людей, прижимающихся к тебе со всех сторон. Знаете, я впервые задумалась о том, как живут те, кто не принадлежит к моему кругу общения. От их районов заверсту несло бедностью, хотя все мои соседи работали с утра и до позднего вечера. Я была уверена, что Алекс достойно оплачивает их труд, ведь сама видела платёжки. А теперь? Это было очень странно. Почему, получая достойную плату, они живут так скудно? Обветшалые старые дома, покосившиеся заборы, заношенная старенькая одежда. Зато дешёвые забегаловки на каждом углу и всегда около них толкутся сомнительные личности. Наверное, Алекс прав, говоря о том, что люди сами не хотят жить по-человечески и спускают все деньги в местных барах. Другой причины я просто не видела. Войдя в здание космодрома через служебный вход, с сожалением вздохнула. Здесь не было ни одного лифта, только допотопные старые неудобные эскалаторы. Подойдя к крайнему из них, задумалась, как мне с чемоданом спуститься по движущейся лестнице. Сначала шагнуть самой, а потом поставить багаж. Или наоборот. Мою дилемму решил мимо проходящий мужчина в форме пилота. «Давайте я вам помогу». Он ловко подхватил мой чемодан и шагнул с ним на эскалатор, а затем протянул мне руку. «Прошу». «Спасибо». Искренне поблагодарила я его. «Позвольте узнать, куда такая красивая девушка направляется. Мне нужно к пропускному контрольному пункту». «Вы работаете здесь?» Последовал следующий вопрос. «Да, с недавнего времени», — расплывчато ответила я, не вдаваясь в подробности. «Позвольте поинтересоваться, к какому шаттлу вы приписаны. Может, мы с вами коллеги?» «Я отправляюсь в систему Латан». Мужчина удивлённо приподнял брови и расстроенно выдохнул. «Жаль, моя команда направляется к Юпитеру». «Спасибо за помощь». Ловко перехватила ручку чемодана из мужских рук, как только мы спустились. «Без вас я бы не справилась». «Вам туда», — мой спутник указал на узкий длинный коридор. «Спасибо». Я направилась в указанную сторону, но тут вслед мне полетело. «А как вас зовут?» На секунду обернувшись, кокетливо улыбнулась и довольно честно ответила. «А это неважно!» И отправилась к контрольно-пропускному пункту. Оформление всех бумаг заняло совсем немного времени, и вот специальная платформа доставила меня к кораблю. «Добрый день!» Поприветствовала я командора, который стоял неподалёку от трапа и о чём-то переговаривался со своим помощником. «Здравствуйте», — довольно сухо произнёс он, даже толком на меня не взглянув. «Караван скоро отправляется, вам необходимо подняться в свою каюту». «Подскажите, доктор Грэг уже прибыл?» — уточнила я. «Да, он в медицинском секторе». И Данил, тут же потеряв ко мне интерес, отвернулся и вновь вернулся к разговору со своим помощником. «Не понимаю, где Марк?» — довольно нервно произнёс он. «Надо ещё раз попытаться связаться с ним». «Да уже тысячу раз пробовал! Бесполезно!» — ответил Олег Кравцов. Я замедлила шаг до нельзя, прислушиваясь к разговору мужчин. «Что-то случилось», — эмоционально произнёс Данил, — уверен в этом. Внезапно разговор с Молкой я невольно обернулась. Размашистым быстрым шагом к ним приближался начальник космодрома Адам Мицкевич. Подойдя к командору, он что-то ему сказал, чего мужчина моментально побледнел. Олег положил ладонь себе на лоб и тяжело вздохнул. Стало понятно. Что-то случилось. Я спешно поднялась по трапу, но замерла на пороге корабля, делая вид, что у меня застряла ручка чемодана, а сама украдкой подглядывала за мужчинами. Адам что-то отрывисто говорил Данилу, а тот сжал кулаки до такой степени, что они побелели. Затем начальник ободряющий похлопал командора по плечу. Тот вытянулся по струнке и, приложив правую руку к левой половине груди, чуть поклонился, а потом спешно направился к трапу. Понимая, что меня сейчас застукают, бросилась вперёд, но, сделав несколько шагов, замерла, осознав, что не знаю, куда идти. Большое фойе, множество коридоров, шесть или семь ярусов, лифтов штук 5 и я просто растерялась. «Что вы тут делаете? Разве я не сказал вам, что необходимо занять своё место в каюте?» — раздался голос Данила. «Я не знаю, куда идти», — честно призналась в ответ. «А в пропуске посмотреть номер каюты было нельзя?» Мужчина был сильно раздражён или расстроен. «Вы что, первый раз на корабле?» Ответить я не успела, потому что в наш разговор вмешался Олег. Он нажал на кнопку лифта и объяснил. «Ваш уровень 5А. Как выйдете на этаже, приложите пропуск к датчику, и появится номер каюты». «Спасибо». Я юркнула в лифт, и перед тем, как дверцы закрылись, до меня долетела фраза. «Не могу поверить, что он погиб».